Глава 16. В Большом Совете смотрят сюжет из Троицка. В 14-й студии продолжалось текущее заседание Большого Совета. Главная угроза миновала. Люди испытывали самый настоящий посттравматический стресс. Сосредоточиться на решении последней проблемы цифрового сигнала, направленного на Троицк, никто не мог. Члены совета сидели в столовой, пили кофе, также размеренно возвращались в студию, переговаривались о пустяках, взглядывали на экран прямой трансляции с космодрома. Там вот уже несколько часов держалась та же картинка. Ветер, прозрачный павильон сброшенной техникой, космолетчики, гуляющие по осенней жухлой мокрой траве и реабилитационному центру. Выбивался из общего фона странный марсианин, который сидел на стуле у одного из космолетов. Казалось, ему была срочно нужна медицинская помощь. Он напоминал впавшего в транс, оцепенелого, больного в последней стадии столбняка. Глаза закатились, мышцы не реагировали на раздражители. — Надо ж, долетал бедненький! — пожалел его генерал. Дэнначух мыкнул и продолжал внимательно следить за происходящим на экране. — На столбняк похоже, но клиника немного другая, — добавил Бихметов. «Может, какая-то особая марсианская болезнь?» — поинтересовался Люсиен Жерар. «Наверняка, как бы нам не подхватить», — переживал Бихметов. Никому из присутствующих в голову не приходило, что именно через мозг этого человека пропускалась гипнотизирующая программа, идущая на Троицк. На экране было видно, как время от времени к нему подбегал Петр Колейников, колдовал вокруг с порошками, таблетками и пробирками. Пытался но был не в силах вернуть его в чувство. Это лишний раз подтверждало догадку совета о марсианской болезни. Денис и Марина приехали в Останкино. Первым делом побежали в левое крыло здания, которое продолжало работать в режиме телецентра. Отдали отснятую пленку, чтобы перегнать и получить возможность крутить в эфире. Через три часа должно быть готово. Потом направились в правое крыло в Большой совет. Заходя в студию, они лицом к лицу столкнулись с недавно вернувшимися в на Анны, Алексеем и Дюжином. У Алексея и Ивана под левым глазом светились точно такие же фонари, как и у Дениса. Денис спросил. «Ну, я, понятно, в Троицке на особо важном задании пострадал. А у вас кто? Да так синхронно». Дюжин и Алексей разом кивнули на Анну. "Ань, за что ты их? Неужели приставали?» Ха, бывают же люди и марсианские нашествия им нипочем. Какой там приставали? ухмыльнулся Дюжин. Вы пленку отдали, есть время. Но ну, расскажу. Приехали мы в НИТ, убрали Джоан. Что, совсем? ахнула Марина. Ну что, мы, звери, в подсобке заперли. Сами в студию. Нас, понятно, все знают, а меня даже слушают по старой памяти. С едва заметным самодовольством проговорил Иван смеясь одними глазами. Мальчика ведущего отозвали, вместо него посадили Анну. Мы с Алексеем в аппаратной. Анна свой текст говорит. Вдруг на мониторе видим. Картинка плывет, рябь, прерывается, и океан. Пробивается сигнал с этой чёртовой программой. Потом опять Анна в кадре, потом рябь. Короче, камеры и мониторы мы выключили, а один слева от стола ведущего забыли. Ну, Анна и цепанула. Смотрим, встала со стеклянными глазами и куда-то пошла. «Аня, тебе спросить-то можно?» — поосторожничал ученый Денис. «Сейчас можно», — расхохоталась Анна. «Ты что почувствовала?» «Не помню ничего. Только себя на мониторе вперемешку с океаном и скалами. Очнулась, лежу на полу, вокруг меня толпа народа. Эти двое с фингалами. Они мне потом даже запись не дали посмотреть». «Вот уж нет, запись смотреть этого срама!» — улыбался Дюжин, потирая левую сторону лица. — Нам хватило. Два здоровых мужика. — Да что случилось-то? Марине не терпелось услышать историю до конца. Анна встает со стеклянными глазами, и как порядочная зомби или порядочный, неважно, идет к выходу. Мы поняли, что она не в себе. Вырубили экран, бросились к ней, кричим. — Анна, ты куда? Остановись! — схватили ее за руки, она откуда только силище взялась. Как развернется, как даст в глаз. Хук справа. Ань, ты боксом в детстве случайно не увлекалась? Сначала мне, потом Алексею. Толпа набежала со всей студии вместе, навалились, повязали. — Чего, прям связывали? — изумилась Марина. — А как ты хочешь. Иначе весь нит, украшенный синяками, ходил бы. — Я очнулась. Лежу, они меня развязывать не хотят. — Конечно. Вдруг опять с кулаками полезешь. Смеялся Дюжин. Уж когда стала просить развязать, чтобы позвонить сыну, мы поняли, что пришла в себя. Денис, а тебя-то кто? Вы видите на пленке. Небесной красоты девушка. Ах, небесный, значит, Марина погрозила кулаком Денису. Имей в виду, я не посмотрю, что ты на один глаз раненый, за свечу с другой стороны, мало не покажется. С тебя останется. — проворчал Денис. Так, разговаривая, подшучивая друг над другом, они пошли в столовую перекусить. — Ребята! — их догнал Стрельбицкий. — Вы обедать? Я с вами. Не могу в студии сидеть. Ждем, когда репортаж будет готов. Дэнно Чу поехал разобраться, что там с последней ПЭС случилось. Надеюсь, разберется, вплоть до отключения цифры на том направлении. Остальные расслабились, от безделия несут всякую чепуху. Разбрелись, по углам пьют кофе, разглагольствуют. Критику разводят на пустом месте. Не так надо было действовать. Претензии высказывают. Кому? Словно не сами решение принимали. Не могу больше слушать. На экране марсианин одеревеневший. Бехметов и Жерар предположили, что он заразный. А что с ним? Поинтересовалась Анна. Его вынесли на стулья из павильона, посадили у ракеты. Шевелиться не может, глаза стеклянные. «Так все время, пока идет сигнал на Троицк?» «Точно не заметил, но похоже». «А почему ты спросила?» «Скорее всего, это какие-то новые технологии». Дюжин улыбнулся догадливости Анны. «Ты права. Вероятно, этот человек, которому внедрили нейросеть, содержащую программу управления людьми, идущую на Троицк. Если бы мы не подавили цифру, сейчас все марсиане сидели бы в шатре в таком виде». «Надо проверить», — засомневался Стрельбицкий. Все, о чем говорили Дюжин и Анна, напоминало сказку. «У нас будет время. Аня, как твои в Троицке?» «Звонили недавно. Папа на удачу сюда набрал, мы только из Ниты вернулись. У них все в порядке, только у Даньки синяк под глазом, как у этих троих». «Слушайте, ну вы красавцы, хорошо смотритесь», — не удержался от комментария Стрельбицкий. «Три богатыря». Сюжет там скоро будет готов. Да, через час можно смотреть. «Поразительная история», — размышлял про себя Дюжин. После войны мы строили общество взаимопонимания, просвещения, поддержки и любви друг к другу. В телепередачах старались сосредоточить посылы добра и любви, говорили о созидании, рассказывали о лучших произведениях искусства, литературы, музыки, архитектуры, крутили фильмы из довоенного прошлого о любви, дружбе, взаимовыручке. И что? Дюжин сам не заметил, как начал проговаривать мысли вслух. Да, человеческую натуру не победить. Даже создавая что-то прекрасное, человек попадает в ловушку собственного поведения, как сейчас. Большой совет собрал лучших. Они даже себя не в состоянии защитить. Перекладывают ответственность друг на друга — Не имея терпения, хорошо и разумно начатое довести до конца во имя всеобщего блага, в том числе. Это к чему? Не понял, вырванную из контекста мысль Стрельбицкий. Потом поговорим. Махнул рукой Дюжин. Зовут нас. Наверное, отснятый материал готов. С большим трудом членов совета собрали в студии и усадили за круглый стол. Слово взял Стрельбицкий. Друзья мои. — Я понимаю. Сейчас всем очень трудно сосредоточиться. Напряжение последних дней сказывается, безусловно, на всех. Все же нам придется, приняв во внимание сложившиеся обстоятельства, решить, в каком направлении нам двигаться дальше. — А можно кратенько обрисовать картину? Бехметов, похоже, высказался от небольшого коллектива, потому что Мафусаил, Люсьен Жерар, топограф и генерал согласно закивали головами. — Я думал, все в курсе. — В общих чертах — да, но эти события надолго оторвали нас от нашей основной работы. Мы не рассчитывали на такой оборот дела. — Понял вас. Итак, благодаря нашим усилиям, в основном, конечно, стараниям наших левшей, хочу им выразить огромную благодарность. Основной цифровой сигнал удалось уничтожить. Из-за технических неполадок не сработала последняя ПЭС. Сигнал на Троицк перекрыть не удалось. От этого хлипкого, полудохлого, с позволения сказать сигнала, разрушения катастрофические. Сейчас мы увидим происходящее в Троицке в сюжете, снятом Денисом и Мариной сегодня утром. Самое удручающее разрушение и жертвы есть даже при условии, что людей предупредили. А не удалось выйти в эфир вовремя. Но, по всей видимости, наш народ отвык от экстремальных условий жизни и не уловил в настоятельной просьбе выключить телевизор реальной опасности. «Давайте посмотрим сюжет». На центральном экране появилась рябь. Потом сразу крупный план, лица людей, двигающихся в центр города. Сюжет был не смонтирован, не озвучен, что только усиливало впечатление. Время от времени то Денис, то Марина поясняли происходящее на экране. «Слушайте, зачем мы все это смотрим?» Вдруг посреди сюжета спросил волонтер Жора. «Цифрового сигнала больше нет. Какой смысл? Ну, пострадали, да». Помощь нужна. Помощь врача, окажут. Больше такое не повторится. К чему время терять?» Приостановив показ, Стрельбицкий спросил. «Только нашему юному коллеге нужны комментарии». За круглым столом молчали. Тогда заговорила Анна. «Молодой человек, вы хотя бы понимаете, что произошло?» В подземельях Нита сотни людей работают на Марс. На орбите завод по производству спутников продолжает функционировать. Система на Марсе лишилась только 10 космолетов и 150 членов экипажей. Да лишилась ли? Кстати, где люди, которые удачно приземлились и осуществили удар на Троицк? Где команды 7 космолетов? Их удалось задержать? Не было приказа? Отлично. То есть... Большая часть из них либо в подземельях, либо по домам у тех, кто до сих пор в подземельях работает на Марс. Все произошедшее может повториться в любую минуту с другим сценарием. Люди на Марсе умеют учиться на своих ошибках. ПЭСы нам тогда не помогут. А вы спрашиваете, зачем? Сюжет запустили дальше. Вот разгорается пожар, ветер перекатывает горящие клочья бумаги и сучьев, В объектив летит пепел. Девушка ангельской внешности, не меняя остекленелого выражения лица, размахивается кулаком, обрыв пленки. Потом дальше. Хохочущие, оживленные лица, одновременно стонущие люди в полуобгоревшей одежде. «Боже мой!» Вдруг закричал генерал, схватившись за голову. «Там же моя Маруся! Вон, вон опять! Как, как она могла не выключить?» Генерал встал, Нашел свою палочку и, прихрамывая, быстро направился к выходу. «Куда вы?» У самого выхода генерал обернулся и сказал, «Простите меня, друзья, но я должен срочно ехать, должен выяснить, что с моей женой». Сюжет закончился. В студии воцарилась тишина. Вдруг Люсьен Жерар взволнованно спросил, «А вы уверены, что цифровой сигнал больше не прорвался никуда?» В этот момент задвигались стулья. «Мы здесь, а наши близкие под угрозой. Я не могу больше оставаться в полном неведении. У меня внуки, они постоянно смотрят телевизор. Извините, но я должен проверить, все ли в порядке дома». Через десять минут студия почти опустела. Марина и Денис ушли в соседнее крыло здания монтировать сюжет для вечерних новостей. Лишь пять человек продолжали в недоумении, оглядываясь, сидеть на своих местах. Анна, Стрельбицкий, Денначу, Алексей и Иван Дюжин. Последним степенно раскланившись, ушел Бихметов. Денначу иронично посмотрел на хлопнувшую за ним дверь. — А как же Родина?